Глава двенадцатая Где-то в Северной Америке. Союз колоний. Шикарный загородный особняк. Орден демонов. Это было классическое еженедельное собрание, на котором шестерка мужчин обсуждала насущные дела и занималась планированием. В довольно просторном кабинете с камином, но без окон, на диванах и креслах сидели люди в масках с демоническими животными и внимательно слушали. Таким образом, люди не только отразили нападение инквизиции, но активно вливают в себя остальные общины, а королева Эреме правит железной рукой вещал худой человек в маске, чья левая сторона изображала демонического орла, а правая была серой. Позади мужчины находился большой экран с кадрами последствий битвы нелюдей с Инквизицией. Но фотографии были сделаны гораздо позже окончания сражения. «Какие будут мысли, дорогие друзья?» поинтересовался первый, он же в маске орла. Остальные пятеро зашевелились, но первым заговорил второй в маске демонического кабана. «Не верю, что инквизиторы так серьезно недооценили силы нелюдей. Что-то произошло. Чего это?» — заявил этот крупный мужчина. «Вмешалась третья сила», <зывая> — зевая произнес мужчина в маске кота. Он практически спал на своем кресле. «Так и есть», — кивнул первый. «Незадолго до атаки в Красноярск прибыл Черепов». «Так это он! А не слишком ли круто для него?» Слегка прорычав, спросил тот, который в маске волка, конечно же, демонического. «По нашим сведениям, Черепов не покидал город Но все мы прекрасно понимаем, что это может быть маскировка, обманка и что угодно», первый покачал головой, а третий продолжил. «Тогда это тот его некромант, который верит на бог Гаус? «Вероятно — Вероятно, — рассмеялся шестой, он же кот. — Но как Черепов может быть жрецом двух богов? В Шой-У он был жрецом какого-то Гауна, а теперь жрец Гауса. Откуда вообще этот бог взялся? Там же правят идиоты из дюжины, — недоумевал третий. Поправив маску волка, он поудобнее присел на кресло, дожидаясь ответа. — Не вижу в этом ничего странного. — вмешался Пятый в маске змей. «Разные миры и силы Гауса нет. Чтобы выжить, примкнул к другому богу. Однако меня смущают почти одинаковые имена богов. Шанс, что Гаун и Гаус это один и тот же бог, примерно 9%, — вмешался Орел. Дождавшись, когда все обратят на него внимание, он продолжил. «Все мы знаем, как становятся богами». И я сомневаюсь, что все круизное судно верило в Гаусса. А учитывая, как мало времени они там провели... «Это если ему никто не помог», — вновь вмешался пятый. «Поэтому и девять процентов. Вариантов, как это случилось, слишком много. Плюс тот мир испытывает острую нехватку богов, так что все может быть». «Если Гаун и Гаусс — это один и тот же бог, то, вероятно, он использует черепа как мистерище, чтобы скрываться от Рейны». «Хитро!» — закивал змей. «Это всё понятно. С Череповым мы не люди. Что делать-то будем?» — рыкнул волк, но на этом не закончил. «Рейна в очередной раз свихнулась. Теперь нас ищет. Похоже, у неё приклюнулись мозги, и она нам не поверила». «Рейна — это проблема», — первый задумался и посмотрел на свою услугу. Тот сразу же показал видеофрагмент, где запечатлели богиню, что остановила войну. «Как вы видите, она становится непредсказуемой. Раньше ей было совершенно плевать на то, что происходит в мире. Мы позаботились об этом, не давая ей скучать. Сейчас же... Но вы сами все видите». «Это все черепов», — прошепел змей о чём?» — удивился волк, а тот продолжил. «Святая дева, она же второе тело Рейны была на свидании с черпом. Они стали много встречаться, возможно, даже спят. Кто знает, вдруг он на неё влияет?» Змей посмотрел на орла, и тот, взяв телефон, начал писать сообщение. Не прошло много времени, как прибежал другой его помощник, и теперь демоны смотрели фотографии и видео с черепом и святой девой там даже были материалы из магазина одежды и ресторана где та прилюдно поцеловала парня он был облобалный из черепов это все же на самом деле гауос ну или гаос управляет телом черепа расхохотался кабан а за ним и остальные рассмеялись я бы посмотрел на их лица когда вскрылась бы правда, — добавил змей. «Как думаете, что сделает Гаус, став достаточно сильным, чтобы одолеть Рейну?» «Тысячелетия рабства», — сразу же ответил орёл. И все замолчали, потому что думали так же. «Мне даже её стало жаль. Но самая малость, сама виновата, что такая дура», — расхохотался кабан, да и другие посмеялись. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад», процитировал Орел одного известного поэта старины. «И все же шанс, что он убьет Рейну, есть. Мои аналитики предполагают, что есть шанс, что Гаус сможет освободить богов из тюрьмы и воскресить. Тогда нужды в рейне у него не будет. Серьезное заявление, мы можем этому помешать». Не хотелось бы потерять такую кормушку. Волк вдруг стал серьезнее. Орел уже покачал головой. Подобное сделать весьма сложно, но не забывайте, как только он или воскрешенные боги возвысятся, они все станут легкой добычей для Рейны, а до этого момента все они слабые. Как не вовремя Гаус воскрес. Вздохнул змей. Каков шанс? что из-за него весь наш план пойдет по одному всем известному месту. Если ничего не предпринять, то выше 60%. Чтобы снизить его, нужно заставить Рейну начать охоту на него. Поймать, конечно же, не сможет. Сами понимаете, почему. Демоны рассмеялись, потому что прекрасно понимали, как действует Рейна. Грубо, неуклюже и эмоционально. Поймать хитрого и осторожного бога смерти из огромного царства у нее не выйдет. А вот замедлить его развитие очень даже. «Одно досконально известно. Он где-то в Российской империи», — продолжил Орел. «В Благовещенске», — хрюкнул Кабан. «Скорее всего, он спрятал алтарь в Китае, где проводит много времени. Там же он собирает выживших, «И заставляет верить в себя», — вместо орла ответил змей. «Действует там сейчас тяжело. Много всевозможных тварей, и еще эти йокаи японские. Мерзость мелкой мешается и не дает нам воспользоваться сегнатом «Не стоит. Сюгнат выполняет свою роль. Пусть их боги растут и развиваются» станут следующей жертвой. «Тогда что делать первый? Прочесывать Китай, чтобы найти алтарь Гаусса? спросил Волк. «Я предлагаю его спровоцировать. Тогда Рейна сама найдет его. Устроим новую войну». Орел замолчал, чтобы дать время остальным обдумать, и продолжил. «Натравим Золотую Орду на Империю. Полномасштабное вторжение». «Черепова обязательно отправят на передовую». «Там мы спровоцируем Гаусса раскрыться», — закивал волк. «Я даже знаю, как. После этого Рейна займётся им. Мы же получим большую выгоду с этой войны и станем ещё сильнее». Возражение? Орёл окинул всех взглядом и довольно кивнул. «Тогда приступаем к плану. Делаем его приоритетом». «Войну между конфедерацией и колониями пока откладываем на следующее десятилетие. Вся силы на Золотую Орду и еще...» «Усилить напор вторжений, чтобы Рейна вымоталась», — вновь взявнув, поинтересовался кот. «Да. Раз у нее есть время, чтобы ходить на свидания и раздвигать ноги перед Череповым, а также есть силы, чтобы шевелить извилинами, нужно добавить ей работы». — Главное, не переборщить. Сами знаете, защита мира уже трещит по швам. И к нам могут забраться различные падальщики, а мы этого не хотим. — Понял, — ивнул ленивый и вновь завинул. Э — Эх, этот новозеландский номерный божок был вкусным, — мерзко смеялся кабан. — Нам тогда повезло. Но если их будет десяток или сотня, — ухмыльнулся змей, и здоровяк задумался вся это мы уже не раз обсуждали. Начинать заново нет смысла. Так что на этом собрании объявляю за...» Не успел Орел договорить, как в помещение ворвался крупный мужчина, чья левая половина маски изображала кабана. Тот быстро подлетел к своему хозяину и что-то прошептал. И это что-то тому не понравилось, да так, что он начал трансформироваться в чудовище, благо смог сдержать себя. «Поделишься?» — попросил Орел. «На наш восточный оружейный завод напали мёртвые. Бои начались прямо внутри завода». «Возможно, это Гаусс?» «Он мой. Сожру его!» Из-под маски кабана потекли слюни, а её обладатель слегка раздулся. «Если сможешь сожрать Гаусса, — захихикал змей, — я поделюсь с тобой своей сицилийской коллекцией. Хотя шансов у тебя немного». «Тот сразу сбежит, на! Хоть силушки его протестируешь!» Рыкнув, кабан вышел из кабинета, попадая в тёмный коридор. Оттуда он направился в подвал, и уже через несколько минут, а также несколько телепортаций, оказался на том самом заводе. Гаус. Всё же скрытное проникновение — это не моё. Ладно, может, и моё, но здесь я немного ошибся. Тварь приближалась, да с такой скоростью, будто ракета летит. Я же отлетел к храму и быстро окинул взглядом поле боя. Воды вокруг осталось мало. Храм мой затоплен, врагов поблизости нет. Марионетки мои превращены в груду паленого мяса и костей. Даже те, кто внутри храма. Никого не осталось. Что делать? Бежать? А убегу ли я? Хотя есть идея. Гаус. «Мужики, дуйте ко мне. Метку кинул. Самых сильных аватаров тащите. Будем огребать от демона». «Егорыч, эй, может, будем убивать демона? И что вообще за фигня? Почему вместо голоса я вижу текст и какое-то окошко перед глазами?» гаос так будет удобнее». «И можно не слушать твой пьяный и громкий голос. Он даже в мысли речь такой». «Егорыч, бутылка, медведь-балалайка». «Прикольно». Тут даже картинки можно мысленно вставлять. Короче, сейчас буду. Тутик. Эй, почему у меня такой никнейм? Гаос, Ну смени, делов-то. Ра, всемогущий. Во. Чат мне нравится. Кстати, не мешает во время боя, в котором я сейчас нахожусь. Минуту. Дайте мне минуту, и я прибуду. Ухмыльнувшись, сосредоточился на четырехметровом монстре. Это была мускулистая туша. Красная кожа со вздутыми венами, морда, как у изуродованного кабана. Из приоткрытой пасти и пятака вырывался пар, а большие глаза прожигали меня ненавистным взглядом. Этот монстр стоял на крыше завода, где ранее был убит его слуга. Однако кабан быстро спрыгнул и оказался в сорока метрах от меня. Я же уже стоял в проходе, ведущем в мясокомбинат, то теперь мой храм. — Гаус! — прорычал тот. «Ты обознался, Свинтус!» — изменённым голосом ответил я. Паразит постарался. «Глупая попытка отмазаться! Мы знаем о тебе всё! Ты для нас словно лабораторная мышь! Ты — ничтожество!» Он медленно приближался. И тут я взмахнул рукой, выпуская всю свою армию скелетов, обильно напитывая их своей силой. Тот хрюкнул от насмешки и топнул ногой. Бетонное покрытие тут же пошло трещинами, из которых вырвались сполохи красной энергии. Она, словно щупальца, цеплялась за скелетов, испепеляя их одним касанием. Но скелетов у меня было много. Все накопили в себе некоторое количество энергии и, подбежав к монстру, принялись бить его мечами. Тот поморщился и недовольно посмотрел на меня. «Не знал? Моя сила идеально против таких, как ты!» Ухмылялся я, провоцируя демона. Однако кабан был осторожен и, кажется, оценивал меня. Он неторопливо разбивал моих скелетов, просто размахивая руками. Тех же, будто демонтеррализовывало. Настолько мощной была энергия окружающего монстра. Да даже мои скелеты могли лишь по разу ударить его, прежде чем их разбеивало. А тот ухмылялся и медленно приближался ко мне. Но вдруг ко мне подошёл здоровяк в чёрной броне и огромным тесаком в руках. Кабан же остановился и вгляделся в него. «Ещё один бог-слабак? Отлично! Обоих сожру!» Он раскинул руки, словно богомол, и кинулся вперёд, а мы на него. Я нырнул под его левую лапу, что пронеслась надо мной, и ударил кулаком по почкам. Силы в удар вложил столько, что даже рука немела. А тому хоть бы хны. Но еще за его рукой тянулся след энергии, потому даже несмотря на то, что я уклонился, меня пробрало до костей. Энергия демонов разрушает все, до чего доберется. Ненавижу демонов. А тот, даже получив тисаком Егорыча в грудь, лишь слегка сделал шаг назад и завизжал от смеха. «Слабаки!» «Какие же вы слабы!» Красная энергия хлынула от него, а мы поморщились. На противостояние этой энергии требовалось столько сил, что организм стремительно истощался. Да уж. тот японский демон в сравнении с этим, как младенец рядом со взрослым. Тут не каждый старший бог справится. Что уж говорить о младших богах, пусть и под защитой храма с силой подавления и защиты. Да уж. Кабан же, будто прочитав мои мысли, хлопнул в ладони, испепеляя всю тысячу скелетов. После чего из его ладони вырвался шарик алой энергии. Мы с Егорычем едва успели отпрыгнуть в стороны, как тот пронёсся мимо и поразил мой храм, уничтожая ту его часть, что находилась над землёй. Этот шар будто и не заметил защиты. Лишь на миг слегка замедлился, пробивая её. Егорыч выругался... Я замолчал, но паниковать пока было рано. <смех> <смех> Смеялся кабан, наслаждаясь происходящим. Великий Гаус, твоя сила, вероятно, очень вкусна. И я сожру тебя, сожру как всех тех идиотов, что пали и были заточены твоей рейной. Вот как? удивился я. А кабан, судя по лицу, осознал, что ляпнул лишнего. Он тут же начал набираться сил, чтобы снести нас одной атакой но в этот момент из моего храма ударил пар. Вся та вода, что затопила его, паром вырвалась наружу, заполняя все вокруг. Вот только... а, -а, -а взвыл демон. Все же этот пар содержал полмиллиона Б. Для демона это то же самое, что попасть в кислоту. Однако тот высвободил силу, выжигая мою силу вокруг себя. «Не поможет! Вы все останете моей!» Договорить он не смог. Ведь в этот самый момент сверху ударил луч света невероятной мощи кабан едва успел отскочить в сторону а мой пар сдуло в разные стороны мы задрали головы а там твоя бывшая с тобой разбирается идиот заржал кабан и вспыхнув красной энергией, исчез телепорт для демонов штука дорогая уверен кабан на весь наш бой потратил силы раз в десять меньше чем на него «Чего застыл, Валим!» — выкрикнул Егорыч, хватая меня за плечо. «Зачем?» — улыбнулся я и посмотрел на него. Сейчас на землю в лучах света, что пробивались из черных туч, опускалась богиня в золотых доспехах и белыми крыльями. Вскоре она приземлилась перед нами. Я же прямо ощущал, как Егорыч офигевает. А когда богиня подошла и поцеловала меня, то едва сознание не потерял. Ну, а после мы рассмеялись. «Обманули!» — Рейна вдруг стала линой, что, прикрыв рот ладошкой, хихикала. «А? А? Как?» «В этом паре была и сила сна», — пожал я плечами, довольно улыбаясь. «Как говорится, обмани друзей, чтобы обмануть врага. И получилось!» «Чуть не сдох!» — из руин храма выпал сра и плюхнулся на землю. Все. Я на нуле, как и все мы. Так что делись, указал я на Егорыча, а тот аж глаза расширил от возмущения, но все же поделился энергией. И нет никакого отдыха, надо базу зачиплять. Кабан активировал механизм самоуничтожения. Видимо, чтобы паладины Рейны не получили информацию и не вышли на их главную базу. Схватив богов, вылетел свой порушенный храм и началось. Взрывы до да такой силы, что, казалось, началось землетрясение. Храм трясло, и даже земля ходила ходуном. Настолько, что нас самих бросало из стороны в сторону, а я вливал остатки силы в храм, чтобы тот не развалился. Минута, затем вторая, и третья, потом всё. «Геус, любишь же ты влипать в неприятности», — проворчал Егорыч. «И это мне говорит бог, который веками жил в состоянии осады и не мог из города высунуться». Ну, как-то так. Я мог лишь руками развести, ну и свет создать. Помещение, в котором мы находились, было сердцем храма с алтарем. И он все же уцелел. Правда, здание теперь сильно наклонено. Вскоре мы выбрались наружу, а там пылающий ад. Ни стен, что охраняли завод, ни сооружений, ни складов. Ничего. Просто слегка неровная земля, покрытая пламенем. «Облум!» интересовался здоровяк полный облом хотел себе эту базу «Каря треснула от жадности хохотнул здоровяк и не возразишь ведь был бы я менее жадным может все не закончилось вот так но все же прибыль есть информация от моего заявления прифигели оба бога а также ли настоящая за нами не томи давай рыкнул нетерпеливый здоровяк «Из того, что сказал демон, я могу сделать вывод, что они могут извлекать осколки душ богов из врат и питаться ими». «Вот откуда эта сила», — осознал здоровяк и вдруг замер. «Погоди, а как Рейна допустила это? И для чего она вообще создала все это, все эти врата?» «А вот это хороший вопрос, и думаю, что демоны как-то замешаны в этом. Но сперва расскажу о других своих мыслях, о причинах создания врат, Я сделал небольшую паузу и продолжил. «Нашему миру для существования нужны боги. Вот, к примеру, меня не стало, и что произошло? Нарушился цикл жизни и смерти». «Но почему тогда наш мир еще существует, раз осталась лишь одна Рейна?» последовал логичный вопрос от Егорыча. «Для этого и были созданы осколки. Гибель всех богов стала бы той катастрофой, что погубила бы мир» все же высвободилось бы столько энергии что даже мне в лучшие времена было бы не поглотить и сотую часть потому она разбила их божественные планы на осколки пробубнил ра да вместо того чтобы растопить айсберг и затопить все и вся она разбила его на крохотные осколки и разбросала так и с осколками хотя все равно криво получилось К примеру радужное небо магические помехи да и прочее но это не все Из собранной информации я могу сделать вывод, что даже в состоянии осколков божественная функция богов продолжает выполняться. — Это как? — Хороший вопрос, Егорыч. А дело в том, что нельзя забрать божественную роль богов, разбитых на осколки. Я изучил китайских богов, и многие из них так и не смогли родиться, так как дублировали роли уже существующих богов. В был подобный бог, вроде Анубисом звали. «Было такое. Он не смог взять твою роль, лишь исполнял что-то приближённое и был сильно ограничен», — кивнул бог солнца. «Но в моём случае я хоть и не был жив, но и божественную роль не выполнял, всё же мой божественный план уникален, из-за чего и был полностью уничтожен». «Значит, Рейна держит других богов в плену и заставляет работать, словно каких-то зомби», — выдал Егорыч. «Скорее, как компьютеры». Но не суть важно. Главное, что к этой системе подсосались демоны. Они планомерно обгладывают эту систему, но незаметно. Впрочем, чтобы поглотить осколок души Бога, нужно много времени. Поэтому они заинтересованы в стабильности и сохранении миропорядка. «Ещё бы! Сидишь тихо, наслаждаешься жизнью и становишься сильнее», — закивал здоровяк. «Но почему Рейна допустила эту возможность? И зачем упускать осколки на землю? «Еще и монстров создала, и артефакты эти...» «Какой в этом смысл?» — вмешалась Лина. «Тут я вижу лапу демонов. Возможно, они повлияли на эту систему, и осколки то и дело опускаются на землю. И чтобы вернуть их в ее божественный план, Рейна создала награду в виде артефактов. Ну а монстры... Вероятно, это вновь дело рук демонов, чтобы людям было тяжелее закрывать врата, отправляя осколки душ к Рейне. Но также у монстров есть функция поиска богов, так что не все так просто. Все призадумались, а я выдохнул. Наконец-то все встало на свои места. А еще выяснилось, что я правильно действую. Но нужно быть осторожнее. Если, к примеру, функция бога природы не сможет выполнять свои функции, то начнется катаклизм. В нашем мире нет такой воли мира, как в затопленном мире. Здесь большую часть функции выполняем мы, боги. И без бога природы эта самая природа начнет мутировать под воздействием маны. В особенности грязной маны, зараженные всякой гадостью. Впрочем, это можно сказать про все в этом мире. Все беды из-за маны. Ладно, не буду о плохом и сильно сложном. Сейчас все хорошо. Я знаю, что дальше делать, и понял, кто мой главный враг. Это, конечно, Рейна. Но, схлестнись мы в бою, демоны ударят в спину, уничтожая победителя. Поэтому сперва нужно уничтожить этих самых демонов. Так, а теперь... Что мне делать со всем этим? Оглядевшись, увидел лишь руины. Ничего ценного. А еще запас божественной силы на самом дне. Так себе дела. Прогнав двух балбесов добывать Б. Остался дожидаться отчетов от своей армии зомби. И что я могу сказать? Ничего не осталось. Даже шахт. Их попросту подорвали. Правда, разве это проблема? Не особо. Восстановлю шахты, построю дорогу до реки на севере. А это километров 80. Построю порт, пусть и примитивный, но порт. Потом привезу гномов, они мне соорудят что-нибудь. В общем, главное, что шахты теперь мои, можно начать их восстанавливать. Крам пока не стал править. Оставил как есть. Работай ты, ладно. Вместо этого просто отправился домой. Хотя какой домой? Работать. Нужно получить 28 восьмой ранг и энергии накопить. Устало вздохнув, побрел к реке, раскинув ауру на большое расстояние, чтобы найти врата. Так и шел, зачищая врата одни за другими. Зомби с собой не брал, они остались в долине. Так что пользовался я лишь марионетками. А еще паразит, вновь крякнув, стал притворяться, что он помер. Сейчас мой ежедневный положительный баланс с божественной силой равен 45 тысячам. И это многократно больше того, что я заработал за следующие два дня безостановочной охоты. Звучит грустно, но так и есть. Нормальных, прибыльных врат я не нашёл. Просто закрывал всё, что находил. Кое-как, к концу второго дня, повысил ранг до двадцать восьмого. И то ради этого пришлось забыть про угадывание богов. Сейчас важнее побыстрее стать боевым магом, чтобы поставить новые руны. А, ну и употреблял всякие маносодержащие вкусняшки. В общем, кое-как дополучил я свой ранг. правда. Едва не надорвался, запихивая в себя эти самые вкусняшки. Но ради такого дела паразит согласился поработать в три смены. И вот к утру третьего дня я вернулся домой. Но стоило мне зайти в дом, как наткнулся на них. Проблемы. Дайте мне уже отдохнуть. «А вот, Александр, мы как раз говорили о вас». В комнате для приема гостей меня встретили Татьяна и пухлый мужчина с длинными усами и козьей бородкой. Оба сидели за столом друг напротив друга. «Позвольте представиться. Зубков Ярослав Михайлович». «И что же вам нужно, Ярослав Михайлович?» — спросил я, и, пожав ему руку, плюхнулся на диван. «Хочется вытянуть ноги и расслабиться». «Сразу к делу? Что ж, так даже лучше!» — довольно заулыбался тот. «Я пришел долгом. Он поставил на стол свой серебряный кейс и достал из него бумагу. Обычная ксерокопия какого-то документа, написанного от руки, но заверена магической печатью, а второй документ был каким-то юридическим и тоже с печатью. Я взял документы и, начав читать, почувствовал, как будто на меня садится слон. Но не обычный, а упитанный такой. А еще на нем слонячьи доспехи. Или слоновье. Неважно. С трудом сдержался, чтобы не простонать от нахлынувшего раздражения. Дочитав, передал документы Тане. Да, содержимое. Прадед Александра заключил с родом Зубковых договор. Тот брал в долг некоторое количество кристаллов, для чего не сказано. Но указан крайний срок возврата. Ровно сто лет назад. И второй документ — это подсчитанный долг за сто лет, включая проценты. Что могу сказать? Кристаллы раньше были куда дешевле. От того долг моего рода теперь составляет сорок восемь миллиардов. Это должно быть какая-то ошибка, начала Таня, но я поднял руку и она замолчала. Если мне не изменяет память, заговорил я. После возвращения долгов расписки должны уничтожаться, так? Все верно, кивнул усатый. А если не уничтожались или не уничтожили? «Это абсурд. Оно уничтожается, если представить печати обоих родов, причем сразу оба экземпляра». «Понятно», — задумался я и посмотрел на Таню. Она взглядом подтвердила, что так и есть. «Ваша логика такова. Раз ваша копия при вас, значит, долг не был закрыт. Все верно. И вот еще...» — он достал из кейса третий документ эти рода поддержали наш род в наших долговых притязаниях и в случае если вы нарушите долговые обязательства и попытаетесь или, или даже убьете меня они- за часть долга а возможно даже всей суммы встанут на защиту интересов моего рода Серебряковы. и почему я не удивлен не мог не улыбнуться читая фамилии аж девять родов а там даже хлопковые есть что ж выйдет? «А? Простите?» Кто-то аж не поверил в то, что услышал. «Здесь», — указал я на документ и рассмеялся. «Список из вражеских мне родов. Как думаете, как скоро они вас убьют, чтобы получить обоснование для войны со мной? Почему вы решили, что они меня убьют?» Мужчина сердито посмотрел на меня и, кажется, не верил. «Что-то я здесь не вижу указания причины гибели», — указал я на бумажку. «Тут написано «в случае вашей гибели», бла-бла...» Так что даже если вы вдруг подавитесь хлебушком и умрете, указанные рода смогут объявить мне войну, чтобы выбить из меня эти миллиарды. Это все из-за ваших проклятий. Люди умирают самым нелепым образом. Мы подстраховались, — вскочил он на ноги и хлопнул ладонями по столу. у идиот, — простонал я, а тот завозмущался. На вашем месте я бы срочно ехал в безопасное место и прятался дрожать от страха. Будет чудо, если вы проживете этот день. Переживу. «Если вы и не объявите всему миру, что решили нарушить долговые обязательства!» — воскликнул он и поспешил уйти. Я даже пошел провожать его, но только тот открыл дверь, как раздался выстрел. Появился золотой барьер Изи, но за первым выстрелом тут же прилетело еще четыре пули, и последняя пробила барьер, а затем взорвала голову Зубкова. Это было быстрее, чем я думал. Уровень наглости прямо зашкаривает. Похоже быть в войне.